Генерал-полковник Сандалов сообщает, что в белорусском округе для тренировок командного состава использовались карты Польши, и весь командный состав знал польскую территорию до самых мелких деревень. В 1939 году Красная армия освободила территории с населением более 20 млн человек. Сандалов описывает полевую поездку советских штабных командиров по освобождённой земле. Они никогда тут раньше не были, но за много лет на штабных учениях успели изучить местность по картам до мельчайших деталей. Советские командиры удивлены, до какой степени точны их карты. Единственным человеком, которому поездка по освобождённой территории не принесла особых забот, был начальник топографического отделения. Источник на московском направлении, страница 39. Красная армия в 1939 году продвинулась вперёд до 350 км. А топографической службе нет забот. Карты этих районов давно составлены и отпечатаны. 350 км не предел интересов краснозвёздных топографов. До 1939 года были составлены карты и на более удалённые от наших границ территории. В 1939 году В Москве вышла замечательная во всех отношениях книга Александра Лобчинского Воздушная армия. Откроем раздел Обеспечение наступательных действий воздушных сил и полюбуемся на карты. Тут и германские аэродромы, и места расположения германских командных пунктов, и стратегические склады, и, конечно, Берлин во всём великолепии. Нанесены и широкие улицы, и переулочки, и мосты. и вокзалы и заводы писалась книга в разгар великой чистки и не думаю, чтобы наша цензура позволила опубликовать лучшее, что имеем. Но и то, что показано в книге, впечатляет. Это обратная сторона нашей неготовности к войне. Неготовность только на своей территории, а для освободительных походов всё готово. У товарища Сталина не было причин расстреливать генерала Кудрявцева и Жукова. Возглавляемая генералом Кудрявцевым военно-топографическая служба ВТС к войне была полностью готова, только не к Великой Отечественной. Наши топографы подготовились к какой-то совсем другой войне. Они не ограничились тем, что вывезли все карты в приграничные районы. Генерал-лейтенант Лосев свидетельствует, война явилась для военно-топографической службы тяжелым испытанием. Она застала большую часть ее частей непосредственно на границе. Некоторые части ВТС вместе с пограничниками вступили в бой 22 июня 1941 года. Служба понесла чувствительные потери в людях и технике. Источник военно-исторический журнал 1992 год, номер 10, страница 82. Если готовилась война на своей территории, то и части ВТС должны были работать в районах предполагаемых сражений. Зачем их держали на пограничных заставах? Чем они там занимались? Европе крупно повезло. Германская армия внезапным ударом отбросила Красную армию от границ в глубину Советского Союза. Туда, где Красная армия по многим причинам Отсутствие топографических карт, лишь одна из них была почти небоеспособна. Мало того, на границе были уничтожены лучшие кадры военной топографической службы, потеряны ценнейшие приборы и оборудование. Проблема не просто в том, что не было карт на советской территории, но и в том, что в первые дни войны вместе с тысячами тонн карт были потеряны многие части ВТС. которые могли бы новые карты составить. Получилось нет карт и составлять их некому. Вот от того и отбросили Красную армию к стенам Москвы, Ленинграда и Сталинграда. На советской территории в течение 3 лет Красная армия была обескровлена. В 1944 году сверхмощная Красная армия вновь появилась на границах Германии. Она проводила блистательные Удививший весь мир операции. Но надо помнить, что лучшая часть Красной армии была давно истреблена. В Польше, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии, Германии появились жалкие осколки того, что могло быть. Вот почему Красная армия сумела захватить в Европе так мало территорий. Советская топографическая служба подготовила те карты, которые ей приказали карты территории сопредельных государств. Среди писем бывших германских солдат и офицеров, которые видели груды не до конца сгоревших карт, есть свидетельства не только о сгоревших складах, но и о железнодорожных вагонах, набитых картами. Например, на станции Тевли Брестской области, на станции Броды Львовской области. Интересно, что и советские генералы говорят не только о складах, но и о вагонах с картами. И непонятно, почему не вывезли. Карты уже уложены в вагоны, трудно ли цеплять к проходящим эшелонам и оттягивать в безопасный тыл. Понятно, не везде и не всегда есть проходящие эшелоны, особенно если вагоны с картами были прямо у границы. Понятно, что советские войска попадали в окружение, и вывести было невозможно не то, что карты, но и боеприпасы. Но была и ещё причина. Во внутренних районах страны Эти карты были не нужны. Если мы решили защищать, например, Смоленск или Москву, то нам нужны карты Смоленской и Московской области. Где хранить такие карты перед войной? Думаю, где угодно, кроме вражеской границы. Где угодно, но не на станции Тевли у Бреста и не в Литусе у границы Восточной Пруссии. В больших количествах топографические карты Московской области могут быть использованы только на территории Московской области, но нигде более. А карты Сталинградской области только в районе Сталинграда. Нигде больше они не нужны. Понятно, что карты Московской области надо хранить где-то недалеко от Москвы, а Сталинградской у Сталинграда. А в приграничных районах мы храним те карты, которым во внутренних районах страны нет применения. В приграничных районах мы держим тысячи тонн карт, которые нам потребуются в освободительных походах. Потому они и загружены в вагоны. Топографические карты большая ценность, но их сжигали, ибо 22-й армии, которая тайно переброшена с Урала, поставлена неожиданная и совершенно необычная задача готовить оборону на собственной территории. И всем другим приграничным и пребывающим армиям ставит столь же необычные задачи оборонять свою территорию. Картам по Зарес не хватает, но если оттянуть от границ вагоны с картами, то это делу не поможет. Зачем в обороне Смоленска карты районов Мюнхена и Гамбурга? Освобождение сорвалось, и ценность карт, которые заготовлены у границ, упала до нуля, как стоимость акций разорившейся фирмы. Эти карты даже представляли опасность как разоблачительный материал и как продукт, который может оказаться полезен противнику или для внутреннего пользования, или как мукулатура высшего качества. Вот потому карты жгли у границ, но главного топографа не упрекали. Что ж ты не там карты хранил? Ибо хранил он их там, где нужно. К слову сказать, не только карты сжигали у границ. У границ горели ярким пламенем вагоны Набитые небольшими серыми книжечками под названием Краткий русско-немецкий разговорник. Составил разговорник генерал-майор Биязи, редактор Любарский. Выпускалась эта книжечка тиражами, которым позавидует любой бестселлер. Но так же быстро эта книжечка была истреблена. Осталось этих книжечек совсем немного. Мне одна попалась впервые в военно-дипломатической академии Советской армии. Она, неприметная, стояла на библиотечной полке, и никто её не трогал. Книжечка была не того уровня. Мы учили языки серьёзно, но в библиотеке хранились все словари, все учебники, все разговорники на всех языках мира, когда-либо изданные в России и Советском Союзе. Скромная эта книжечка никак под стандарт будущих шпионов, дипломатов не подходила. Либо была рассчитана на миллионные солдатские массы, на людей, никогда иностранных языков не изучавших и слышавших иностранную речь только в фильмах про кривоногих фашистов. Вы не есть говорить правду. Разговорник размером с пачку Беломора. Каждому бойцу-освободителю за голенище. В 1941 году подвезли миллионы пар кожаных сапог для освобождения. Вот к каждой паре сапог вроде приложения.